Я до сих пор не могу понять, как строители могли построить такой сложный узел за один год. Отец закончил Горный институт по специальности инженер-экономист, но по жизни он был не только блестящим инженером, а и великолепным механиком. В период строительства станции Калужская, очень сложной по гидрогеологии станции, он обратился на телевидение с просьбой помочь организовать кружок по сборке телевизоров. Благо Шуховская башня и телецентр находились на Шабловке, недалеко от шахты. В порядке шефской помощи телецентр выделил им инструктора и отдал необходимые деканционные детали. Восемь человек стали собирать телевизоры, которых в стране еще не было. Двое из них смогли это сделать – отец и его главный механик. Так у нас в доме в 1949 году появился телевизор. Я помню, что к нам домой съезжали знакомые со всей Москвы посмотреть на это чудо. Телевизор занимал пол стола, но на экране диаметром всего 10-12 сантиметров была видна картинка. И это порождало у всех взрослых сказочные ощущения. Телецентр выпустил первые тестируемые программы. Но все готовы были смотреть даже на настроечную заставку, ибо это было так необычно. Через пару лет отец решил что-то усовершенствовать. Что-то щёлкнуло, и это чудо перестало работать. Но к этому времени появились первые телевизоры КВН. А вот большой ящик, сконструированный отцом для того, чтобы через сложную систему зеркал можно было смотреть немного увеличенную картинку, Еще долго стоял у нас дома и использовался мной в основном для игры в прятки. Итак, как уже было сказано, следующим объектом, порученным будущему коллективу СМУ-6, стала станция Октябрьская, в то время называемая Калужская. Станция в составе участка кольцевой линии метрополитена от парка культуры до станции Курская должна была быть открыта 1 января 1950 года. Станция была сложная, и, как всегда, строительство несколько отставало от графика. Начальником участка на шахте у отца работала Татьяна Федорова. Несколько слов об этом человеке, которого и я хорошо знал. Она активная комсомолка, всегда ярко выступающая на митингах. В 1937 году познакомилась с Георгием Михайловичем Поповым, который в то время был вторым секретарем Московского горкома ВКПБ. Встреча эта переросла в долголетнюю любовь. Не надо объяснять возможности по поводу, тем более что в 44 году он становится председателем Московского исполкома, а затем и первым секретарем Московского обкома и горкома ВКПБ. Очевидно, что Фёдоров обладал значительными возможностями в решении практически любых вопросов. Не было ни одного события на метрострое, на котором бы её не отмечали, она получала ордена и звания, участвовала как депутат в работе Верховного Совета СССР, принимал участие во всех значимых мероприятиях страны. В конце сорок восьмого года Фёдорову назначили начальником вновь создаваемого строительного управления. Мне трудно догадаться, что новый коллектив формировался из лучших кадров метростроя. Естественно, при том уговоров, посулов, а иногда и угроз, но с ни ушли все лучшие кадры в коллектива отца. А ведь допуска станции Калужское оставался один год. Мне рассказывали рабочие, оставшиеся на шахте отца, что отец обратился ко всему коллективу со словами: либо нужно сейчас заявить о невозможности выполнить задание в срок, либо «Если нам дорога честь коллектива, надо сделать невозможное». И при голосовании все как один подняли руки за второе решение. После собрания в течение долгого времени инженерно-технический персонал, отработав смену в конторе, одевал спецовку и работал вторую смену, кто малярами, кто штукатурами, и обучал молодежь, пришедшую на шахту. Станция была построена в срок... Я отец вспоминал это время с особой гордостью, считая станцию Калужская одной из самых красивых станций метрополитена. Следующим объектом смущей метростроя стала станция Смоленская Арбатско-Покровской линии. Мне тогда было неполных 7 лет, и моя кроватка стояла в спальне родителей. Очень хорошо помню, что меня невероятно занимал телефон, который висел на стене у кровати родителей. Мне ясно, но помню ощущение тревоги, когда ночью раздался телефонный звонок. Отец срочно уехал, а вернулся домой только через трое суток. А произошло следующее. На шахте прорвалась вода, риск увеличился, водоприток насосы не справились и шахту затопило. В 1974 году я пришёл работать главным энергетиком в Смоу-8, где главным механиком был Гришин Михаил Семёнович, который во время той аварии работал у отца также главным механиком. И я услышал рассказ из первых уст. Когда рукава со шахты приехала, воды уже было по грудь. Электроэнергия отключена, насосы затоплены, а причина произошедшего не была ясна. Надо идти выяснять причину аварии. И они пошли по гордлы в воде. Впереди отец с ним Гришин, ещё несколько человек. К счастью, человеческих жертв не было, да и с водой удалось справиться. Подвесли новые мощные насосы и со временем откачали воду. Хочу напомнить, что это было в 1952 году, когда ещё бушевал сталинский режим, когда началось дело врачей. И антисемитизм принимал государственный масштаб. Но как-то обошлось. Может быть, потому что последствия аварии удалось ликвидировать очень быстро. В 1954 году Асан назначили заместителем начальника метростроя. На этой должности он проработал 18 лет до ухода на пенсию в 1972 году. За эти годы было много событий, напряженной работы, интересных управленческих и инженерных решений. Ответ соотвечал за снабжение, промышленность и транспорт. В то время эти направления серьезно развивались. Строился Очаковский завод железобетонных конструкций, реконструировался Черкизовский завод, деревообрабатывающий завод, строилась база метро СНАБа, Леспромхоз и многое другое. Мне довелось 2 года работать на этой же должности. Вынужден признаться, что так и не смог привыкнуть. Не научился получать удовлетворение от этой тяжёлой, абсолютно неблагодарной работы. Мои взаимоотношения с отцом в профессиональном плане складывались непросто. Он очень любил мастерить что-то руками и долго считал, что мои мозги и руки явно недостаточно продвинуты. Отец мог в выходной день закрыть дверь в кабинет и целый день что-то мастерить. У него было большое количество различных инструментов, которые у меня вызывали с детства огромный интерес. Я и сейчас, на старости лет, очень люблю зайти в магазин инструментов и обязательно что-нибудь покупаю, хотя нужды в этом нет. Но я себя уговариваю, что как-то про запас, а вдруг внезапно понадобится. Уже когда я работал на Очаковском заводе, Отец где-то по случаю достал два импортных телефона, один из которых ему установили дома, а второй был у него в резерве. Тогда было модно подсоединять телефон длинным шнуром, так, чтобы его можно было переносить из комнаты в комнату. Однажды бабушка, тяжело перемещающаяся по квартире, случайно вечером задела такой провод, и телефон упал. Разбился корпус телефона и... И он превратился в гирлянду повисших на проводах отдельных деталей. Скандала не было, но отец еле сдержал своего раздражения. Работая механиком на заводе, я сталкивался с подобным ремонтом и стараясь утешить бабушку, заявил, что через 10 минут я всё поправлю. Отец не поверил и демонстративно, досав второй аппарат начал его подсоединять. В импортных аппаратах был маленький секрет: Чтобы их подсоединить к нашим телефонам лидним, надо было в одном месте сделать маленькую перемычку. Естественно, отец этого не знал, и как он не подключал аппарат, ничего не получалось. В обещанное время я склеил корпус, собрал аппарат и подключил его, и только после этого показал отцу, как решить проблему. С этого момента меня всё-таки признали. У нас была хорошая семья, было много друзей, родственников, просто знакомых и все любили приходить к нам в дом, чувствовали себя там свободным, вкусно ели, выпивали, веселились и просто радовались. Причём эти чувства распространились на все поколения. Себя одинаково свободно чувствовали мои друзья, друзья брата, друзья родителей. Вообще в нашей семье главным, конечно, считался отец. Его решения были как правила окончательными. но мама умела как-то незаметно направить это решение в нужное русло. И так как отец дома проводил мало времени, то решала все возникающие вопросы, конечно, она. Память сохранила много отрывочных воспоминаний детства. Года в четыре я забрался на подоконник, и мой грозный старший брат, следя за мной, крикнул мне, чтобы я немедленно слез и, И в дополнение толкнул меня внутрь в нужном направлении, заставляя спрыгнуть. Но дело в том, что увидев меня на подоконнике и боясь, что я выпаду в окно, он на всякий случай схватил меня за ногу, и когда я спрыгивал, он забыл отпустить мою ногу. В результате я упал носом в батарею, о которой сильно рассёк нижнюю губу. Мама, когда пришла домой, тут же схватила меня в хапку и повезла в больницу. По дороге в такси она меня успокаивала и уговаривала держаться как мужчина. Я сумел без особых слёз вытерпеть всю операцию, когда мне без наркоза зашивали губу. Потом я несколько раз разбивал себе голову, и мне ставили скобки или накладывали швы. Мама без паники, спокойно и по-деловому относилась к этим мелким неприятностям, и её спокойствие передавалось остальным, включая меня. Но бывали и крупные неприятности. Году в 52-м заболел Шурик. У него поднялась температура, сильно болел живот. Вызываемые на дом врачи давали разные рекомендации. Но брату не только лучше не становилось, но и происходило явное ухудшение. Как-то вечером пришлось вызывать неотложку. Приехал немного подвыпивший врач, который, осмотрев Шурика, начал орать на родители чуть ли не матом он диагностировал у брата аппендицит и считал что надо немедленно если уже не поздно делать операцию мне было около 7 лет но я хорошо помню как отец взял шурика на руки и понёс вниз в машину этот нервный испуг и напряжённая ситуация оставила в памяти эту картину у шурика действительно был аппендицит и так как он долго лежал дома и его лечили по указанию врачей способами, категорически противопоказанными при аппендиците, у него началось воспаление брюшины, перитонит, что могло довольно быстро привести к катастрофе. А дальше начался ряд случайных удач. Шурика отправили в детскую хирургическую больницу на Полянке. Она и теперь там находится. И там, во дворе больницы, жил замечательный хирург Григорий Михайлович Берлинский. В старых больницах врачи довольно часто жили на территории больниц. Его срочно подтянули с постели и он сделал хирургическую операцию. Операция с учётом перитонита была очень непростой и длилась очень долго. Да и потом брату пришлось ухаживать в больнице в течение 2 месяцев. Мама была очень весёлым и общительным человеком. Не отходя от Шурика, она перезнакомилась и практически подружилась почти со всем персоналом больницы. Довольно скоро выяснилось, что Григорий Михайлович является дядей виолончелисту берлинскому, одному из артистов очень известного квартета имени Бордина. Мама, конечно, хорошо его знала, и это легло в основу наших многолетних дружеских взаимоотношений с семьёй Григория Михайловича. Кроме всего прочего, мама организовывала шевские концерты силами студентов консерватории для больных и персонала больницы. Так как студентам консерваторию чем важна была любая эстрада, где они могли обыграть свои программы на публике, то эти выступления были выгодны всем сторонам, и проходили они с большим успехом. Так получилось, что не успел Шурик вернуться домой, как и у меня заболел живот. Недолго думая, мама отвезла меня в больницу, где Григорий Михайлович, осмотрев меня, сказал, что это аппендицит, что меня привезли вовремя, и что он будет оперировать. Мама до такой степени верила в него, что, не дождавшись самой операции, вернулась домой. Она рассказывала, что по приезде домой к ней подошел Шурик и с видом уже все знающего специалиста тихо спросил, так, чтобы не волновать домашних. Володя оперирует. Мое пребывание в больнице заняло одну неделю. Не буду описывать свое состояние там. Да и память почти ничего не сохранила. номер сеструбу, которая была рядом со мной, когда я пришёл в себя от наркоза, я помню до сих пор. Неприятности на этом не кончились. Через месяц или около того моего двоюродного брата Юру, сына Мирона, свил велосипедист. Да так серьёзно, что его пришлось везти в больницу, естественно, на полянку Григорий Михайлович. Тут срочно начали его оперировать и выяснилось, что от удара у дюра повреждена головка поджелудочной железы. А это чрезвычайно тяжёлая травма, практически по тем временам неизлечимая. Григорий Михайлович в течение суток не отходил от него и на следующий день решил сделать повторную операцию. К вечеру позвонили из больницы маме и сказали, чтобы родители срочно приехали. Ситуация архитяжелая. Мирон с женой, мама с отцом примчались в больницу и узнали, что Григорий Михайлович, уже находящийся двое суток на ногах, решил оперировать Юру в третий раз. Юра выжил. И это был такой единичный случай, что через много лет, когда моя племянница Оля травмировала палец, и мой брат ее отвез в ту же больницу, Главврач больницы ему сказал, что фамилия Штерн не имеет для него особого значения, так как его диссертация была посвящена истории с юриными операциями. Юра пробыл в больнице около полугода и вышел оттуда практически здоровым человеком. Мама так часто приезжала к нему, что молодые медсёстры не могли понять, кто настоящая мама, а кто тётя В начале 1961 года мама внезапно обнаружила у себя опухоль в груди. Григорий Михайлович к тому времени почти потерял зрение, да и специалист сам онкологии он не был. Поэтому он направил маму к своему близкому знакомому врачу Марку Соломоновичу Темину. Это знакомство превратилось в тесную тёплую дружбу. Об этом человеке надо рассказать особо. Небольшого роста, некрасивый, Он обладал какой-то магической силой, привлекающей к нему людей и вызывающей особое доверие. Он начинал свою профессиональную деятельность в Чте, где не хватало врачей, и где ему приходилось браться за любые операции. Он рассказывал, что как-то во время празднования Нового года к нему в больницу привезли из области мужчину, которого здорово порвал медведь. Все были под хорошим градусом, а оперировать надо было срочно. И все коллеги выбрали его. Налили ему полстакана воды, добавив несколько капель нафтырного спирта, и он пошёл в операционную и спас человека. Во время войны он попал в плен, но вскоре сумел бежать, и как тогда было принято у наших, попал в штрафной батальон. После нескольких атак он уцелел и обратился к командиру батальона, заявив, что он хирург И он может сделать больше работы врачом. Какой-то хирург, ответил комбат. Вот у нас в Чтебе был твой однофамилец. Вот это был хирург. Пришлось признаться, и остаток войны он проработал при фронтовом госпитале. Осмотрев маму, он сказал, что надо срочно оперировать. Отец в это время после долгих уговоров маму впервые в жизни поехал по туристической путёвке в Румынию. и его пришлось срочно в середине поездки оттуда вызывать. Во время операции в больнице были отец и Шурик, ожидая конца операции и возможности поговорить с Марком Соломоновичем. Когда он вышел и подошел к ним, Шурик, волнувшись за маминую профессиональную деятельность, спросил, «Она сумеет играть?» «Мы тут инвалидов не делаем», — довольно злой резко ответил Марк Соломонович. И мама ещё 15 лет после операции успешно работала и концертировала. Работая концертмейстером в консерватории, мама естественно занималась и с особо одарёнными скрипачами, готовя их к программам для участия в международных конкурсах. Победы в них открывали артисту широкую дорогу в концертирование, включая и зарубежные турне. Если принималось решение об участии в зарубежных конкурсах этого студента, то с ним и обязательно ехал и его концертмейстер. Так мама впервые попала за границу в 1959 или в 60-м году, я не помню точно. Сейчас мы спокойно воспринимаем это слово «заграница». А тогда, при железном занавесе, в период Холодной войны, это было из ряда вон выходящее событие. Поездка сопровождалась массой сложностей, согласований, собеседований, В те чудесные, райкомов, КПСС, КГБ. Причём эти мерпяти шли по нарастающей: сначала факультет, потом консерватория и так далее. Очень немногие попадали в число выездных, и мама попала в этот список. Попав тогда за границу, так она осуществила совершенно другую жизнь. И надо было иметь выдержку и силы вынести это. Правда, посылать старались тех, кто имел семью, как фактора определённой гарантии того, что человек не останется за границей и вернётся назад. Ибо в противном случае очень серьёзно могли пострадать члены семьи. Не все справлялись с внезапно возникшей разницей между увиденным и тем, что читали в наших газетах и слышали по радио и телевидению. Где-то в концу 70-х годов делегация Московского метростроя поехала в Париж. В делегацию был включён герой социалистического труда, бригадир Прохочков одного из строительных управлений. Я забыл сейчас его фамилию. Так вот, от увиденного там у него поехала крыша, психика не выдержала, и он попытался покончить с собой, решив выпрыгнуть из окна с пятого этажа. К счастью, его вовремя поймали, и так как он не оставлял своих попыток, к нему приставили круглосуточных дежурных и членов делегации. Однако он всё-таки ухитрился выполнить задуманное и выпрыгнул со второго этажа. Сломал только ногу и был припровождён в Москву. Самое удивительное, что дом он довольно быстро пришёл в себя и ещё долго работал в шахте. Всякая мамина поездка означала для нас ожидание заграничных подарков. Пока я не вошёл в подростковый возраст, меня очень радовали разные приколы. Например, мама из Праги привезла неразбивающийся стакан, который я обожал демонстрировать вновь пришедшим гостям или своим товарищам. Я приносил стакан, показывал его как нечто интересное, и вдруг я разжимал руку, и стакан падал. Все, естественно, пугались, а я с удовольствием повторял бросание, демонстрируя это чудо. Или как-то мама привезла чихательный порошок в маленькой пластмассовой пшикалке. Я незаметно подходил к кому-то, несколько раз нажимал на пшикулку, а затем удалялся в сторону. Через несколько секунд человек начинал многократно чихать, что вызвало у меня и у тех, кто был в курсе дела, гамирических охот. Чихание быстро проходило, я объяснял причину и, подвешившись испытанию, смеясь, присоединялся к остальным. С годами меня уже больше интересовали были серьёзные подарки. Денег у мамы в поиске было в чём мало, Приходилось экономить даже на еде, но каждый раз все в семье что-то получали. В 56 году отец приобрёл машину Победа. Хрущёв в тот год принял решение о резком сокращении персональных машин, и высвободившиеся машины стали продавать в рассрочку. В общем, машина была далеко не новая, но крепкая. и отец, получив права иногда в выходные дни, вместе с мамой на ней куда-нибудь выезжал. Летом 60-го года Шурик от консерватории был на военных сборах сравнительно недалеко от Москвы под городом Ковровом, а мы с мамой должны были в это время поехать отдыхать в Одессу на пару месяцев. Мама уговорила отца до нашего отъезда навестить Шурика. По дороге в Ковров машину занесло на дороге, и она врезалась в дерево. К счастью, никто не пострадал, и родители приняли решение все-таки доехать до Шорика. В начале ночи у машины, вероятно, от удара, отвалилось колесо, так как сломалось полуось. Машина остановилась практически посередине дороги, и отцу пришлось всю ночь не спать, чтобы вовремя включать сигнальные огни, когда мимо проходили машины. Утром, заранее договорившись с водителем, проходившим мимо ночью машины, отец отправился искать ремонтную базу, чтобы сварить полось, а мама отправилась к Шурику с сумками, набитыми домашней едой. Весь день отец провозился с ремонтом машины, и к ночи они с мамой двинулись в Москву. Отец ехал медленно, боясь, что сваренный ось не выдержит, но ведь и это была уже вторая ночь без сна. Беда была в том, что на следующий день мы с мамой должны были уезжать в Одессу. В начале дня родители к счастью добрались домой без приключений, но мистика в этом путешествии явно присутствовала. На следующий день персональный водитель отца приехал, чтобы забрать машину в ремонт. Не успел он выйти из гаража, как машина встала очень надолго с серьёзной поломкой. Эта поездка привела к тому, что использование машины в течение ряда лет заключалось в переезде из московского гаража летом на уединённую дачу в Малаховку, еженедельные полуторакилометровые поездки на рынок и возвращение осенью в московский гараж. Получив права, я при активном содействии мамы многократно пытался получить возможность сесть за руль. Отец сопротивлялся, особенно после того, как мама, договорившись со своей знакомой о встрече на её даче в Малыхе, всё-таки убедила его дать мне возможность отвезти её. И надо же было так случиться, чтобы не доехав на обратной дороге метров 100 до дачи, у меня заглохла машина и больше уже не заводилась. Потом оказалось, что я был ни при чём. В аккумуляторе внутри развалились пластины от старости. Но запрет для меня был уже окончательным. В начале 72 -го года я по случаю получил возможность приобрести машину Жигули. Тогда купить новую машину, да и подержанную тоже было чрезвычайно сложно. Записавшись в очередь на покупку машины, я стал уговаривать отца продать Победу, но столкнулся не только с отказом, но и с абсолютным нежеланием говорить на эту тему. Мама же немало моей стороны потихоньку агитировала отца. Когда я получил рано утром открытку, уведомляющую о возможности оплатить и получить машину, не веря в положительное решение, я вошёл в спальню к родителям, молча положил эту открытку к ним на кровать и уехал на работу. Потом я узнал, что между родителями произошёл серьёзный разговор. Мама уже не пытаюсь уговорить отца, Кэтикарически заявил ему, что она продаст доставшашейся ей в наследство бриллиантовую серьги и всё равно даст мне деньги на приобретение машины. Отец промолчал, мама достала необходимую сумму в долг и я оплатил машину. Только после того, как мы с отцом получили машину, он согласился продать Победу. Я уже писал, что мама быстро находила общий язык с людьми, Не с чувствовал искреннее, а не напускное уважение к любому человеку, с которым мы общались. Это касалось всех, и особенно нас с братом. Уже в мои 12-14 лет мама советовала со мной по разным вопросам. Но когда я в 15 лет пошёл работать и стал просто равноправным членом семьи. Мама догадывалась, что я курю, разрешил мне это делать не скрываясь. Любые мои проблемы, с которыми я делился, становились ее проблемами, и мы, советуюсь, решали их вместе. Все в семье чувствовали заботу и любовь мамы, но когда на свет появилась внучка Оля, мамина любовь к ней проявилась в какой-то гиперболической форме. Все, что касалось Оли, было всегда приоритетно. Причем все остальные вслед за мамой окутывали это создание своей любовью. Мама родилась 23 мая 1916 года. Через много лет я услышал, как мама пошутила, сказав, что она одна из немногих женщин, которая не только не скрывает свой возраст, но и которая прибавила себе к возрасту 2 дня. День рождения мамы всегда праздновали 1 мая. В этот день в дом приходило очень много гостей, всегда было весело, много смеялись, шутили, танцевали. А иногда мама пела любимые романсы. У мамы был очень красивый голос, не очень сильный, но очень красивого тембра. Она даже закончила музыкальное училище по классу вокал. Нечасто, обычно во время плохого настроения, мама садилась за рояль, доставала старые ноты любимых романсов и арий и пела для себя. В эти минуты я обожал её слушать. Почас просил спеть что-нибудь по моему заказу, а иногда пытался ей подпевать. Когда в году в 61-м у нас дома появилась магнитофонная приставка к радиоле, и я сумел записать мамино пение. В то время мама тесно общалась с одним из лучших виолончелистов мира, Святославом Николаевичем Кнушевицким, мужем одной из лучших певиц страны, Натальей Дмитриевной Шпиллер. И не постеснялась дать ему послушать эту запись. Я не помню, что он сказал, но он очень высоко оценил мамины пение. С годами плёнка с маминой записью рвалась, её приходилось склеивать. Иногда она зажёвывалась в магнитофоне, и тогда отдельные куски терялись совсем. Когда появились кассетные магнитофоны, я запаковал плёнку практически герметично, и она, к удивлению, сохранилась до наших дней. Не так давно мой сын Миша перевел ее на цифру, и мы с ним и с моим братом с помощью современной техники вернули мамины прекрасное пение. Когда мне становится грустно, я иногда включаю мамину запись, слушаю и тихо ей подпеваю, и мне становится легче на душе. Я прочитал, что написал о маме и понял, это не то, что я хотел. Я не смог. Не сумел найти нужных слов, не смог. Мама ушла из жизни в октябре 1976 года. Прошло 40 лет. Но боль, как сидела, во мне так и сидит. Нет, конечно, боль уже не та. Но найти слова, которые мне бы хотелось, я не могу до сих пор. Мама была самая умная, самая понимающая, самая сочувствующая. Самое прощающее